Подзаголовок 4.3 «Обман в мессенджерах». Во все времена и везде разные шарлатанства облагали податью невежества, страх и легковерие. Буаст. Во второй половине 2022 года злоумышленники начали активно использовать для обзвонов мессенджеры. И сейчас... Риски стать жертвой такого мошенничества остаются высоки. В четвертом квартале 2022-го почти каждая шестая атака с использованием социальной инженерии в отношении частных лиц была проведена именно через мессенджеры, посчитали позитив Technologies. С каждым годом приток пользователей мессенджеров увеличивается – и мошенники не остаются в стороне. Эксперты подсчитали, что за весь 2022 год конфиденциальные данные были раскрыты в 64% атак на частных лиц. Кроме того, некоторая доля пользователей пострадала финансово. Более всего подвержены атакам пользователи наиболее распространенных мессенджеров. Telegram, «Ватсап», «Вайбер». Например, в 2022 году после массового перехода аудитории в «Телеграм» многие столкнулись с атаками, направленными на кражу учетных записей и последующий угон аккаунтов. Одна из ключевых причин увеличения количества атак – создание компаниями официальных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах оказание услуг или консультирование через них. Злоумышленники пользуются этим и выбирают в качестве жертв клиентов известных организаций, вступая в коммуникацию с аудиторией якобы от лица компании, например, сотрудника службы поддержки. Эпизоды мошенничества в мессенджерах сложно отслеживать, так как многие атаки не выходят за рамки личных сообщений замечает специалист групп IB по информационной безопасности Сергей Золотухин. В актуальных мошеннических схемах, к примеру, мамонти, лжесвиданиях или распространении вредоносных и фишинговых ссылок, злоумышленники все чаще задействуют телеграм. Так, к настоящему времени была зафиксирована активность не менее тысячи групп, действия которой по схеме «Мамонт» координировались через Telegram. Для вишенга – мошенничества с помощью звонков – злоумышленники все чаще предпочитают традиционному телефонному вызову различные мессенджеры. Аферисты пользуются тем, что жертвы не всегда обращают внимание – что отвечают на звонок в мессенджере. Кроме того, в Telegram преступники используют сервисы подмены номера, которые не требуют установки специальных программ. Часто целью злоумышленников может быть и сам аккаунт в Телеграм. «Несколько месяцев мы наблюдаем такие атаки», — говорит Сергей Золотухин. Жертвы получали сообщения с просьбой поддержать в детском конкурсе рисунков, проголосовать за автора сообщения, либо получить подарок. Сообщения с фишинговой ссылкой, как правило, рассылались по адресным книгам взломанных аккаунтов и пабликов, где состояли их владельцы. Также владельцам телеграм-каналов под видом технического задания на размещение рекламы преступники рассылают файл с вредоносной программой. Еще один вид мошенничества в Телеграм когда преступники выманивают деньги у пользователей под видом онлайн-обмена валюты, мимикрируя под различные сервисы. В лаборатории Касперского утверждают, мошенники создали ресурс, на котором пользователям предлагается обменять валюту и криптовалюту. Эти процедуры также позволяют злоумышленникам получить доступ не только к финансам, но и к приватной информации жертв. Эксперты отмечают, что в последнее время для реализации преступных схем все чаще стали использоваться телеграм-боты. Это связано с тем, что не все понимают, как работают подобные сервисы, при том, что создать бота может чуть ли не любой пользователь интернета. Самый большой риск потери данных возникает тогда, когда ваш аккаунт Скомпрометирован. Например, мошенники получили доступ к истории переписки со всеми деликатными подробностями или экспортируют данные аккаунта. Снизить риски можно, установив максимальные настройки приватности. Для начала стоит скрыть в профиле информацию о себе от никнейма до номера телефона, для посторонних и ее доступность при поиске. Далее защититься от попыток несанкционированного входа, включить двухфакторную аутентификацию, дополнительные коды, пароли или биометрическую идентификацию при авторизации в приложении, если функционал мессенджера это позволяет. Иногда, добыв номер телефона человека, мошенники звонят через WhatsApp. Представляются сотрудниками госуслуг и рассказывают об адресованном ему письме. Аферисты уточняют, как пользователю удобнее получить корреспонденцию в МФЦ или Почтой России. В разговоре выясняют у жертвы необходимые сведения для регистрации на финансовом маркетплейсе, на котором можно быстро подать заявку на кредит. Приходит смс с кодом. И мошенники убеждают человека, что код связан с доставкой письма, и его нужно продиктовать, как в отделении почты, когда получаете бумажное письмо. Потом они попросят сказать еще один код, и заявка на кредит оформлена. Случай из жизни. Здравствуйте! Никогда не думала, что попадусь на какой-то развод. Но вот я здесь и делюсь с вами, надеюсь, это поможет кому-то сохранить свои... Кромно заработанный. Сегодня вечером приходит сообщение в телеграм от лучшего друга. Привет, можешь одолжить 10 тысяч? Завтра к обеду отдам. Стоит отметить, что я не так давно уже одалживала ему деньги. Сообщение об этом он мне тоже написал в телеграм. После чего я попросила его подтвердить, что он – это он. Он выдал в голосовом локальную шутку после чего я перевела ему нужную сумму. Деньги он, кстати, вернул. В общем и целом просьба мне не показалась подозрительной. Это уже после я поняла, что было много странных моментов. Я спросила у него, что случилось, поскольку сумма в 10 кусков для меня треть зарплаты. И сказала, что могу скинуть только половину. Он сказал, что у него карту заблокировали а срочно нужно кому-то перевести бабки. Я, действуя со всей осмотрительностью, попросила его подтвердить, что он – это он, а не какой-нибудь там мошенник. Он написал, что не веришь? И следом мне пришло голосовое с голосом моего друга и в его стиле общения, но с содержанием, отличным от того, что было в прошлый раз. Уже потом я поняла, что этот вопрос был странным. В первый раз, когда я одалживала деньги настоящему другу, он без вопросов подтвердил свою личность. А тут не доверяешь? Затем он скинул номер карты. Я попыталась туда закинуть деньги, но что-то не получилось. И он моментально скинул другой номер карты, что тоже почему-то меня абсолютно не насторожило. Ну и я дура скинула. Еще ведь хотела диалог заскринить с номером карты, но не стала. «Почему?» «Да вот фиг знает, почему». И тут меня осенило. Я набрала ему, он сказал, что его взломали, и попросил проверить с ним переписку, которую мошенники, конечно, успели удалить. Я тут же позвонила в Сбербанк, где меня вежливо послали, сказав, что ничего сделать не можем. Обращайтесь в правоохранительные органы. «Вот, поеду завтра писать заявление». Хочу отметить, что одна из его знакомых успела заскринить номер карты, по которому прошел перевод, надеясь, что это как-то поможет. Очень обидно за свою глупость и наивность, поэтому, пожалуйста, всегда звоните своим друзьям, родственникам, коту, которые просят у вас долг, чтобы подтвердить информацию. Из этого примера понятно, что цель мошенников одна – выманить деньги, реже завладеть аккаунтом пользователя, чтобы затем попытаться его монетизировать или использовать в других преступных целях. Поэтому нужно относиться с осторожностью к любым контактам на тему оплаты, кредитов, штрафов, инициированных не вами. Получив такой звонок или сообщение, стоит обратиться к адресанту по альтернативному каналу связи. Например, если представляются сотрудниками банка, звонить в банк по официальной горячей линии. Даже если похожий запрос приходит от кого-то из знакомых, стоит перезвонить и уточнить, действительно ли было обращение.